тоже побудило дартеза написать письмо, которого от него никто не ждал. Хотел ли он, подобно Ламберу, поводить за нас тайную полицию в отместку за то, что его допрашивали во Франкфурте? Или же он счел необходимым, как полагала Эдит, защитить имя дартеза Ламбер уже накануне вечером получил копию письма, так что протоколист познакомился с ним прежде господина Глачки. Вот что было в письме. «Глубоко уважаемый господин... Обер Срат. Извините, что я только теперь сообщаю вам о результатах расследования, которые обещал вам предпринять по поводу человека, убитого кирпичом на улице Лористон. Мы не обладаем столь четко работающим аппаратом, как полиция. Если мы хотим добраться до истины, то нам открыт лишь путь сплетен и ольковных историй. Путь этот требует куда больше времени, чем тот, каким следует полиция. Настоящее имя и фамилия убитого Рене шваб. Однако этой фамилией он пользовался в исключительных случаях и чаще в качестве псевдонима. Фамилия же Зулковский, под которой он в 30-х годах был довольно известен в литературных и гомосексуальных кругах, справки, наведенные в ресторанах и погребках района Сен-Джермен-де-Пре, подтвердят эти данные, Это девичья фамилия его бабушки, польской эмигрантки, состоявшей в браке с владельцем ювелирного магазина в Париже Швабом, умершим еще в начале нашего века. Убитый был, предположительно, незаконно рожденным сыном ее дочери, чем и объясняется его фамилия Шваб. Ребенка девица произвела на свет в 17-летнем возрасте, оставила его матери и переехала в Лондон, где будто бы не однажды была замужем и, возможно, здравствует поныне. Убитый вырос в доме бабушки, состоятельной экстравагантной женщины, которая его до нельзя баловала и к которой он был очень привязан. В ее доме он не по возрасту рано сблизился с художниками, писателями, учеными. В общем и целом типичный полусвет 20-х и 30-х годов, в который убитый прекрасно вписался, пугая окружающих своими способностями. Пугая, как утверждают наши гаранты, своей поистине изворотливой неблагонадежностью При этом, несмотря на множество сомнений, ударение следует делать на слове «изворотливый». Некоторое время убитый носился с мыслью стать священником или монахом. Он поступил в семинарию, вел в течение года нарочито-аскетическое существование, но незадолго до посвящения в сан обратился в бегство. Подобные поступки также были в духе тогдашнего времени». В 1943 году, во время немецкой оккупации, в связи с какими-то правонарушениями, правда, гомосексуального или спекулятивного характера, гестапо принудило убитого к слежке за депортируемыми в Германию французскими рабочими. Среди наших гарантов нет единого мнения, действительно ли он причинил кому-нибудь вред доносами. По слухам, он провел полтора года в Гамбурге, якобы создавая своего рода библиотеку для французских рабочих. Сам же разгуливал с французским изданием «Нидшевый волик власти в кармане». В начале 1945 года, то есть незадолго до разгрома, был вместе с соотечественниками эвакуирован из Гамбурга куда-то в гольштинию В небольшом городке Ней мюнстере он будто бы погиб, не то при воздушном налете, не то при обычных в то время массовых казнях, твердо не установлено. Французские литераторы, предпринявшие после войны розыски, так и не нашли его могилы. Упорно держался слух, что убитый своевременно успел скрыться, его будто бы видели то в одной стране, то в другой, однажды даже в Персии и так далее и тому подобное. Возможно, не лишено основание подозрения службы государственной безопасности, что благодаря его связям с гестапом его охотно приняла на службу какая-то зарубежная тайная полиция. Проследить, что и как делал убитый на протяжении минувших 20 лет, у нас нет возможности. Для нас это, к тому же, начисто лишено интереса. «Убийство» на улице Лористон подтверждает приведенный выше слух, и этого достаточно. А что убитый носил в последнее время фамилию Дортес, легко объяснить его литературными познаниями. В духовной семинарии он якобы преимущественно занимался Паскалем, что и познакомило его с образом дартеза у Бальзака. Законом это имя не охраняется – Как разъяснил мне мой парижский адвокат, у меня нет юридических оснований заявлять протест против злоупотребления этим именем. Наши гаранты единодушно полагают, что в случае убийства на улице Лористон речь идет о запоздалом акте возмездия коллаборационисту. Вполне возможно, что подобные инциденты, несмотря на истекшее время, будут еще повторяться и довольно часто. «Бацилла мести» Одна из наиболее стойких бацилл, она может обрести вирулентность по малейшему поводу, вызывающему в памяти боль давно зарубцевавшейся раны. Некоторые даже считают, что она вызывает генетические изменения. В надежде, что своими рассуждениями мне удалось оказать помощь вам и вашему ведомству, остаюсь преданный вам, Эрнст Наземан. Как и должно было ожидать на следующее же утро, Протоколист был вызван по поводу этого письма к господину Глачке. Лучше сразу заявить, советовал Ламбер протоколисту, что он уже ознакомился с письмом, чтобы избежать напрасных усилий, разыгрывая удивление. Но и этим ничего уже нельзя было спасти. Естественно, что господина Глачке, которого и письмо уже достаточно обозлило, сообщение протоколиста на какое-то мгновение вывело из себя. «Ах, гляди-ка, вы уже знакомы с письмом?» да господин лемпке показал мне вчера вечером копию копию а очень интересно этот саксонец в берлине посчитал стало быть нужным послать своему здешнему сообщнику копию весьма показательно и что же имел заметить по этому поводу ваш лемпке не так уж много а немного мы понятно толковали о парижском убийстве у меня письмо разумеется ошеломило «Гляди-ка, письмо вас ошеломило. Что же, позволите спросить, ошеломило вас в письме? Что убийство — это акт возмездия. Подобная мысль, хоть она напрашивается сама собой, мне как-то в голову не пришла. Ничего не скажешь, очень даже напрашивается. Слишком напрашивается. Какие же мы все идиоты, нам эта мысль в голову не пришла. И что же почел нужным лемпке сказать вам по этому поводу? Я спросил его, считает ли он это правдой» на что он ответил, что Дортес, он, говоря о своем друге, всегда называет его Дортес, наверняка считает правдой, иначе он не написал бы письма. Господина лемпке происшествие это вообще не интересует. «А, все это не интересует уважаемого господина. Его, видимо, интересует только толстуха, которая торчит у него по ночам. Что можете вы сообщить нам по этому поводу?» «Пока ничего. Неуместно же было без всяких околичностей спрашивать его». А в его квартире или в его комнате вы ничего не приметили, что указывало бы на подобную особу? Нет. Ну ладно, все они изрядные пройдохи, оставим это пока. Вернемся к письму. Вы сказали, что беседовали с Лембке о письме. А он не обратил ваше внимание на бесстыдную угрозу, которая содержится в письме? Бесстыдную угрозу? Да, в заключительном абзаце, где этот любезный современник угрожает нам актами мести. Но этого этого я не заметил я посчитал эти слова просто логическим выводом из его рассуждения покорно благодарю за такую логику милейшей а какой логикой вы объясните что ваш лемпке показал вам копию письма мы с ним как то говорили об этом убийстве мне пришлось это же входило в мою задачу поскольку мне надо было собрать сведения о арттезе я должен был завоевать доверие господина лемпке «Что вам, сдается, мне и удалось как нельзя лучше. Поистине бесподобно. Совершенно новый метод. Иными словами, ваш Лембке знает, что вы к нему приставлены. Отнюдь нет. Он знает, что друга его здесь допрашивали в связи с парижским убийством. Знает, что мне это дело известно и что мы им занимаемся. Мне пришлось ему все рассказать, чтобы вызвать на разговор. Вообще же дело это его вовсе не занимает». «А что же занимает вашего лемпки с которым вы на столь удивительный манер сдружились?» Этого я тоже не могу сказать. Быть может, его профессия, или, пожалуй, нет. Я слишком еще мало знаком с ним, чтобы определить это. А как понимать, что беседа, которую вы имели с ним по поводу письма, не записана на ленту? Беседа? А, очень просто. Он показал мне письмо в пивной на Ротхофстрассе, поэтому... Какая предосторожность. А позднее в его комнате вы больше о письме не заговаривали? Нет, как я уже сказал, дело это не интересует господина Лембке. Мы беседовали на другие темы. «А, на другие темы. Можно узнать, на какие?» «Да ни о чем особенном. На безразличные темы». «Было бы куда лучше, если бы вы предоставили решать, что безразлично, а что нет людям, обладающим большим опытом. Извините за резкость». «А как же случилось, что эти безразличные темы, на которые вы беседовали, не были слышны в микрофон?» «Может, он плохо установлен, а может, мы сидели на другом конце комнаты, и я не очень долго оставался у господина Лембки». «Тридцать одну минуту, любезный, за тридцать одну минуту можно переговорить о куче вещей. Ну, хорошо, допустим, дело здесь в технических неполадках, мы это выясним. Но вернемся еще раз к письму. Парижское убийство нас не слишком интересует. В порядке одолжения парижским коллегам я, правда, позвонил в наше гамбургское отделение». Просил проверить упомянутые в письме факты, ибо все, что там сказано, вполне может соответствовать действительности. Само же по себе дело об убийстве можно со спокойной совестью положить на полку. Это, однако, не значит, что вместе с тем законченное дело Д'Артеза, на которое мы наткнулись в ходе расследования. Допустим, что все изложенное в письме соответствует фактам. Но тогда остается нерешенным вопрос, каким образом этот Эрнст Наземан и его гаранты как он их называет, в течение двух недель собрали такой обширный материал о подозрительном и вдобавок уже 20 лет, как объявленном умершем субъекте. Материал более обширный, чем собрала парижская полиция, которую, видит Бог, не упрекнешь в нерадивости. Разве это не подкрепляет подозрения, которые я питаю с самого начала, что мы имеем дело с международной организацией, организацией, по-видимому, весьма крепко сколоченной, задуманный с расчетом на будущее, располагающей на удивление четко функционирующей подпольной службой информации. Как объяснить, что подобная организация, очевидно существующая уже многие десятилетия, ускользала от внимания тайных полиций всего мира? Вот вопрос, над которым я размышлял, читая ваши отчеты об этой второстепенной фигуре, какой является лембке. «Ибо в том, что эта фигура второстепенная, сомневаться не приходится. Я считаю его подчиненным агентом, информатором внутри организации не больше, видимо, ему доверяют передачи относительно маловажных сведений. А то обстоятельство, что организация эта использует для своих целей подобных субъектов, указывает, как ужасающе широко развита ее сеть. И чтобы раскрыть эту сеть, или, по крайней мере, хоть ухватиться за ее кончик, Считаю весьма похвальным, что вы сблизились с этим лямбке и вошли к нему в доверие. Благодаря вашей помощи мы сделали колоссальный шаг вперед. Будьте уверены, я должным образом отмечу вашу деятельность. Но этим еще не объяснено, почему ни одна тайная полиция не занялась этой опасной организацией. В оправдании можно, конечно, сказать, что ведомства, отвечающие за общественный порядок, В послевоенные годы были повсюду заняты многочисленными актуальными проблемами. Мало того, проблемами, постоянно требующими неукоснительных мер, и что поэтому истинный враг ускользнул от нашего внимания. Безусловно, доля правды в этом есть, но подобная разгадка представляется мне чересчур упрощенной. Я полагаю, что нашел лучшее объяснение этому, и опять-таки на основании ваших отчетов, милейший». «Да, в самом деле, вам незачем делать удивленное лицо. Благодаря вашим не слишком-то интересным отчетам об этом лемпке я нащупал принцип действий, названный вами организацией. Мало того, если хотите именно то обстоятельство, что ваши отчеты были относительно малоинтересны, приблизило меня к решению вопроса. Эти люди, которых мы, упаси бог, не смеем недооценивать, даже если сами себя они и переоценивают», что, к примеру, доказывает это наглое письмо, видимо, извлекли уроки из истории тайных организаций и сделали для себя выводы. Иные революционные партии, как бы мы их ни называли, нигилистические, анархистские, радикальные или еще как-то, да, даже нацисты, действовали по исторически устаревшему принципу, и это, видимо, было одной из основных причин, почему их господство, несмотря на тоталитарный аппарат, держалось всего 12 лет, Все эти партии и организации совершали одну ошибку. Они использовали актуальные проблемы только как повод, чтобы заставить о себе говорить и привлечь к себе сторонников. Благодаря этому их замечали и могли проявить к ним свое отношение или принять против них меры. Этой ошибке а мы можем говорить об ошибке, даже политическая и партизанская тактика, что нынче очень в моде в этом смысле ошибка, ибо противник раскрывается, и его можно легче разгромить, этой ошибки такие люди, как Д'Артес и его сотоварищи, не совершат. Основной принцип тайной организации, с которой мы имеем дело, состоит, на мой взгляд, в противоположность прежним, как раз в уклонении от любого участия в обсуждении актуальных проблем, меня не удивило бы если бы в этой организации существовало категорическое запрещение всякой актуальности и члены ее обязаны были бы приносить соответствующую вступительную присягу скажите что актуального сообщил вам этот лемпке за те две недели что вы с ним встречались ничего ровным счетом ничего в искренние или чуть менее в выскренние фразы которые с таким же успехом можно было вещать и сто лет назад Разве вам это не бросилось в глаза? Да и с письмом дело обстоит не иначе, подчеркнутая неактуальность как маскировка. Понимаете, какой это опасный принцип? А чтобы не слишком выделяться замкнутостью, мнимая актуальность. Младший библиотекарь, кабаретист Профессии, поверхностно соприкасающиеся с социальными проблемами. Поверхностно. Это могут быть даже учителя и священники – «Считается, что они говорят о цицероне или религии, исправно занимаются своим безобидным ремеслом, крестят или хоронят, горячатся по поводу полового воспитания. Они так далеки от политики, так безопасны. А за всем этим кроется давний замысел. Смести порядок, который мы с вами призваны охранять. Давнишняя цель нигилистов. Но какая дисциплина! Какая превосходная выучка у членов этой организации!» Какой принцип отбора! И все лишь для того, чтобы укрыться от сил порядка и терпеливо сколачивать противостоящую силу. И какой дальний прицел! Вплоть до окончательного сокрушения всякого порядка, самая чудовищная тайная организация в истории человечества. Против нее бессильны старые методы борьбы с преступными заговорами. Мы можем спокойно признать это». Мы в данном случае имеем дело не с идеологией или сектой, а с абсолютным отрицанием. Как ухватите вы это абсолютное отрицание и как притянете его к суду? Оно ускользает у вас меж пальцев, вы хватаете пустоту, вы сами того не замечая заражаетесь им. Тут никакая полиция не поможет. Милейший, нам придется вырастить целую армию отрицателей, которые подорвут изнутри это абсолютное отрицание» таких молодых людей, как вы. Мы должны будем вести борьбу с этой силой и ее же собственными методами. Стоит нам распознать эти методы, как мы найдем и средства с ними бороться. Время давно приспело, но у нас нет оснований отчаиваться. Теперь нам, по крайней мере, известно, с кем мы имеем дело, ибо в одном эти пройдохи себя выдали. Своим мы, своей солидарностью — «Перечитайте-ка внимательно письмо этого Дортеза. Мы, мы, мы». «Для него это уже настолько, само собой разумеется, что он и сам того не замечает. Эти люди не в меру зазнались, потому что им удавалось так долго от нас ускользать. А сейчас они даже угрожают. Но тут-то они и допустили ошибку. Теперь мы полностью в курсе. И мы раскошматим их солидарность. Мы будем разъедать и разрушать ее изнутри» пока от нее не останутся лишь одни жалкие черепки. В этом мы видим свою задачу, вашу задачу, милейший. Я прежде всего рассчитываю на вас и на молодых людей вашего толка. Вы положительно созданы для этого. Не стесненные нашими старомодными методами, я признаю, наши методы старомодные и потому безуспешны, не отягощенные бременем прошлого, Вы проникаете на вражескую территорию, обладая, однако, стойким иммунитетом к отрицанию, получив от самого рождения прививку отрицания в такой дозе, чтобы бациллой его погибнет, что враг за недостатком противника выродится в смехотворное ничтожество и верх одержит порядок. Да, милейшие, сами этого, возможно, не сознавая, вы уже кое-чего достигли. Я счастлив, что в вас не ошибся». «Как ни говорите, я шел с моей точки зрения на эксперимент, выставляя вас против столь опасного противника, как этот Дортес. Мой замысел легко мог сорваться, но чутье подсказало мне, что вы человек способный, и оно не обмануло меня. Можете на меня положиться, все это будет упомянуто в вашем личном деле и сыграет еще немалую роль в вашем продвижении по службе». Господин Глачке положительно излучал благосклонность. Он сам себе нравился в роли отечески заботливого начальника, опекающего своего подчиненного, и не только опекающего, но и почтившего его своим доверием. А у подчиненного на душе кошки скребли, ведь он представления не имел, что побудило начальника так его расхваливать. Тираду господина глачка он выслушал, не прерывая, и даже не вздрагивая, когда тот, воодушевись, тыкал в него пальцем. А потом на протоколиста внезапно обрушился удар и застал врасплох, несмотря на всю его бдительность. Неужто господин Глачки все время к этому вел? Быть может, он действует методами не такими уж старомодными, как пытается утверждать? Или он и впрямь верил тому, что говорил?»